Глава 28. Атака клонов. Программирование на Каболе калечит мозг, поэтому обучение ему должно трактоваться как преступление. Эдзгер Виби Дейкстра. После изоляции помещения от прослушивания я продолжил разговор. Мне необходимо закупить полноценный флот на сумму 85 миллиардов кредитов и делать закупки на сумму 3 миллиардов кредитов ежемесячно. Причем сумма ежемесячного отчисления, скорее всего, будет в разы больше. Так же, как родственник, я рассчитываю на существенную скидку и на секретность в конкретных объемах поставки. Договор будет заключаться конкретно со мной, а не с моим родом, и не как с наследником империи. Флот должен быть укомплектован надежным экипажем, место базирования будет графство Кристиан. Если есть возможность, то хотелось бы произвести установку минных полей по границе всей системы. Можно устаревшими и списанными минами. Сейчас в регионе идёт очень большая стройка, и нам нужны специалисты разных уровней. Я заинтересован в развитии всего региона и готов привлекать крупные промышленные компании к сотрудничеству. После того, как я озвучил свои предложения, Эльза потребовалось почти полчаса для того, чтобы согласовать все ключевые вопросы. Мой отец дал согласие по всем пунктам договора и рад, что вы согласились принять меня в свою семью. Озвучила она его решение мне. Когда мы уже закончили разговор, внезапно по всей Академии завыла сирена. Сразу за этим раздалась серия мощных взрывов. Рядом заработали какие-то мощные орудия, скрывающиеся до этого на пустырях и чердаках зданий. В окно было видно, как одна из декоративных статуй отъехала в сторону, а на ее месте из земли появилась огромная пушка с длинным стволом, который развернулся в сторону главных ворот Академии и, окутавшись с полохами электрических молний, выстрелил куда-то вдаль. Ещё одно орудие появилось прямо посредине пустыря и стало вести непрерывную стрельбу в небо ближе к линии горизонта. Из соседнего нежилого до этого момента здания к нам бросились солдаты в форме гвардейцев, но половина из них была сразу же буквально разорвана плазменными выстрелами с пролетающего мимо флайера, который незамедлительно был сбит зенитным орудием. Пока я наблюдал, открыв рот за событиями, творящимися за окном, В комнату вбежал кухонный робот-уборщик с активным плазменным щитом диаметром в 1 м и с двумя плазменными пистолетами в манипуляторах. Он подскочил к окну и, прикрыв меня щитом, произнёс: "В академии объявлена срочная эвакуация. Атака псионов и неизвестных клонов. Приказ высшего приоритета всем обеспечить безопасность наследника империи. К исполнению всем гражданам и студентам империи. Неисполнение приказа карается немедленной смертью". После этих слов робот вынул из своих внутренностей малый плазменный пистолет и протянул его Эльзе. А второй недвусмысленно направил ей в голову, предлагая принять активное участие в моей защите. Эльза, взглянув на меня, взяла пистолет и направила его в сторону открытого окна. За это время картина успела существенно поменяться. Одно из орудий, стоящих во дворе, уже было уничтожено. Из большой группы гвардейцев, выбежавших из соседнего здания, до территории поместья добрались только шестеро, Двое из которых были сильно ранены. Раненые сразу же заняли оборону у входа. Учитывая, что они были одеты в самые современные тяжелые пехотные доспехи, это свидетельствовало о наличии очень мощного, тяжелого вооружения у нападавших. Рядом внезапно рухнул подбитый неизвестный бот, из которого выскочило два солдата в черной форме, которых сразу подстрелили гвардейцы, бежавшие к коттеджу. В комнату вбежали оба моих телохранителя. Причем Ли была серьезно ранена. Левая рука у нее отсутствовала по локоть, В глазах светилось безумие, вызванное огромным количеством стимуляторов. В руках они держали тяжелые плазменные пистолеты, а у Ми через грудь был переброшен ремень с запасными сменными обоймами. С черного входа напали 20 диверсантов. Садовый робот-уборщик их серьезно потрепал, но они ранили Ли. Силы нападавших очень велики, вся связь глушится. Пункт наблюдения на въезде у входа успел сообщить, что позади солдат идет очень большая группа псионов. Их мощь очень велика. Нам немедленно надо уходить, но вся территория окружена. Ваши невесты облачаются в боевые костюмы, вам это тоже не помешает. Внезапно рядом с окном взорвалась стена, обдав всех мелким крошевом бетона. Задерживаться здесь не имело смысла. Нужно как минимум спуститься на первый этаж. Приняв решение, я схватил Эльзу за руку и потащил её на первый этаж. Внизу меня уже ждали Кристиан и Изабелла в средних пехотных скафандрах с открытыми забралами. На их лицах был страх, а Изабелу била мелкая дрожь. В этот же момент в парадные двери прикрывая друг друга вбежали четверо из выживших гвардейцев. Осмотрев нас и найдя среди присутствующих меня, гвардеец с погонами лейтенанта подошёл и, открыв, забрал и представился. Лейтенант Грек. Командир особого взвода прикрытия, прибыл для вашей защиты. К сожалению, от взвода остались только мы и ещё двое раненых, которые держат оборону при входе в поместье. Внезапно рядом произошёл мощный взрыв, а в открытый проём двери влетела волна мусора. Удержали Поправил сам себя лейтенант, при этих словах сжав с силой свою винтовку. «Что известно, по нападавшему есть ли связь?» Спросил я военного, облачаясь в такой же скафандр. «Связи нет. Еще такие же три группы поддержки уничтожены. Казармы охраны Академии и здания преподавательского состава уничтожены. Часть студенческих зданий серьезно повреждена». Наш разговор прервал какой-то ментальный сигнал. И настроившись на него, я понял, что это мои белки просят помощи у меня. Я подошёл к окну на первом этаже, чудом уцелевшему, и открыв его, дал посылом идти ко мне. Уже через минуту все белки переместились на кухню и расселись по шкафам. Почти все были со следами гари и грязи, а половина из них держали в руках маленьких белчат. На втором этаже раздался мощный взрыв. Значит, работе пришёл конец. Наблюдаю десант полусотни солдат с поддержкой из 30 боевых дронов в дистанции 800 м, сообщил с слух один из гвардейцев, следящих за тыльной стороной коттеджа. У меня сотня солдат без дронов десантировались за ближайшим зданием. Дистанция 500 м, проинформировал гвардеец, засевший у входных дверей. Чувствую группу сильных псионов с западного и восточного фасада здания, сообщила Ми. Нас уже окружили, хотя с момента нападения прошло всего несколько минут. Взрывы и стрельба были слышны по всей территории академии. В обороне мы продержимся не более пары минут. Надо срочно что-то придумать. Я замедлил время и подключил все ресурсы нейросети. Картина складывалась ещё хуже, чем давал первоначальный анализ. Выхода из ловушки, в которой мы оказались, не было. Но моя интуиция подсказывала, что это не так. И я стал перебирать все самые абсурдные фантастические варианты и внезапно нашёл выход. Вернувшись в реальное время, я настроился на моих муравьёв и попробовал с ними связаться, что удалось достаточно легко. У меня в голове появился план по рытьях подземелий. Он был достаточно узок и в скафандрах в него было не пролезть, но раздевшись мы должны были суметь протиснуться в него все, включая гвардейцев. Ходы вели достаточно далеко от коттеджа и можно было перебраться ближе к центру академии, где шла ожесточенная перестрелка. В нашем районе сопротивление было подавлено полностью и оставаться здесь было опасно для жизни. Пройдя в угол кухни, где была кладовая, я отодвинул шкаф и нам открылся узкий ход, ведущий вниз под небольшим уклоном. Лейтенант, у вас есть чем заминировать коттедж? спросил я. "Да, у меня плазменная мина, она не оставит от коттеджа даже руин", ответил он. Тогда приказ всем: "Снять скафандры и следовать за ним", сказал я, указав на высунувшуюся голову достаточно повозрослевшего муравья. "Он выведет нас примерно через 2 км ближе к центру академии. Мы останемся прикрывать ваш отход", сказал лейтенант. "И это не обсуждается". Как же меня достали эти герои, подумал я и, подойдя к лейтенанту, рискос схватил его за подшлемник в районе подбородка. применив волю, подняв его на 10 см от пола, произнёс так, чтобы меня услышали все: "Твоя жизнь, лейтенант, принадлежит мне, как будущему императору, и только я буду решать, когда вам умереть, а когда жить. Поэтому немедленно выполняйте приказ, а не то я лично пристрелю вас как предателей". После чего отбросил его в стену, по которой он и сполз. Оглядевшись, я увидел ошарашенные лица вокруг, но никто и не собирался выполнять мой приказ. Чувствуя, что меня захлёстывает пелена гнева, и энергия, бурлящая во мне, требует выхода, я направил открытую ладонь в сторону окна, где вдали виднелись фигурки атакующих нас солдат, и дав импульс, просто выпустил силу в ту сторону. Еле заметное колебание воздуха показало направление удара. И в том месте, куда я царился, раздался внезапный и сильный взрыв, поднявший огромное облако пыли. Стрельба вокруг несколько поутихла. А когда через несколько секунд дым рассеялся, то в том месте, куда пришелся удар, появилась большая воронка. Но радовался я рано. В противостоянии со мной сразу включились псионы противника и попробовали надавить на меня. Но сил их сдерживать мне хватало. А вот нанести еще один удар уже нет. Понимая, что долго они ждать не будут, я в очередной раз приказал. «Немедленно выполнять приказ, лейтенант, отвечаешь лично за моих невест и не забудь установить мину с задержкой на три минуты. Я сам ее активирую, когда буду уходить последним». Первая очнулась Кристиан и начала скидывать скафандр. А ее примеру сразу же последовали остальные. Последним в нору забирался лейтенант. с подозрением глядя на меня. Я кивнул ему, и, активировав бомбу и бросился вслед за ним. Белки уже бежали впереди, одни из первых. Ход был очень узким и ползти по нему было очень неудобно, но нас подгоняла активированная мина, которую мы оставили в помещении. Я бы пытался спрятаться от ментального давления и укрыть нас щитом невидимости, тем более твёрдая порода этому способствовала. Через 2 минуты ползания на четвереньках мне удалось укрыться от их внимания, а через минуту мощный взрыв запечатал вход в тоннель. При этом я почувствовал смерть не менее сотни людей. Значит, нам удалось заманить противника в ловушку. Будем надеяться, что это поможет сбить их с отследа на некоторое время. Но расслабляться ещё было рано. Мы не сможем выйти за пределы академии, а значит, всё ещё не закончилось. Пока мы получили только отсрочку, и надо её использовать по полной. Через 20 минут на Клонтонеле наконец прекратился, и в скором времени я выбрался в небольшой зал, где собрались все бегляцы. Передышка была необходима, но долго задерживаться здесь не стоило. Псеоны могут просто вынуть часть грунта и в итоге нас всё равно найдут. Пока дыхали, я смотрел в свою руку, из которой я выпустил гигантский объём энергии. Ладонь вся почернела, кожа на ней во многих местах полопалась, но в разрывах уже была видна новая кожа. Один из муравьёв, сидевший в дальнем от нас углу, подбежал ко мне и пощёлкал своими антеннами, после чего выпустил из рта какую-то жидкость и капнул её на руку. И прямо на моих глазах чернота стала слезать хлопком, а под ней показалась новая кожа. Я послал ему импульс благодарности и попросил осмотреть остальных. Он пробежался по всем присутствующим и вначале остановился перед Ли и обработал её обрубок руки, а потом остановился перед лейтенантом. Тот вначале отнекивался, а потом под моим взглядом расстегнул куртку, под которой оказалась большая рана от выстрела игольника, которую Муравей быстро обработал. Передохнув пару минут, я дал команду двигаться дальше. Только в этот раз я полз первым. Толсти пришлось долго и всё время в гору. Выход оказался в моём ресторане пиццы. В ней прятались десяток студентов и преподаватель, молодая девушка. Наше внезапное появление вызвало переполох, так как оружия у них не было, но работники пиццерии меня быстро узнали и успокоили всех. Вокруг слышалась стрельба, но в непосредственной близости её не было.